Б.Б. Я вообще считаю, что мобилизация – печальный атрибут всей российской истории. Сами придумали жизнь, которая не является нормальной. Мы должны научиться создавать конструкции, в которых не нужно будет жертвовать, а можно будет созидать без колоссальных человеческих жертв, хотя жертвенность – Глубоко русская, православная категория. Но все-таки мы жертвуем всегда во имя себя. Я за то, чтобы мы стремились получить большую уверенность в своих силах. Мы должны создавать стратегические конструкции, осмысленно отвечать на исторические вызовы, а не залатывать постоянно дыры, которые сами же и создаем». А.П. Не возражаю вам только потому, что изначальной задачей нашего собеседования была не система моих возражений, а создание условий, при которых вы бы могли наиболее полно изложить свои мысли. Письмо Бориса Березовского Юлии Тимошенко Екатерина Ростовская Этот текст мы получили от наших партнеров в Украине. Письмо экс-олигарха, по их данным, было передано премьеру Украины Тимошенко в последних числах мая. Передаточным звеном был один депутат Верховной Рады, курсирующий между Лондоном и Киевом. У нас, конечно, были основания сомневаться в подлинности документа, Но потом наши доверенные эксперты убедили нас. Так мог написать только Березовский и только этому адресату. Так что слухи о том, что Борис Абрамович Еленин больше не интересуется российской политикой, оказались сильно преувеличенными. Интересно другое. Баб, похоже, и и вправду намерен взять денег на революцию в России у украинской пассионарии. Что ж, в таком случае его в л о ж е н и я в оранжевую революцию можно признать не такими уж бессмысленными. Дорогая Юля, что касается политики, то отмечу следующее. Первое. Все ваши действия необходимо соотносить с главной целью – победой на парламентских выборах в марте 2006 года. Второе. Не пугайтесь сами и не дайте себя испугать реприватизацией ни Западу, ни Москве. Ее необходимо провести в полном объеме, то есть необходимо отобрать как можно быстрее экономические и и информационные рычаги у тех, над кем вы одержали политическую победу. Задайте политический импульс, остальное сделают сами те, кого обидела предыдущая власть. Третье. Вам навряд ли удастся к парламентским выборам предъявить народу ощутимые экономические успехи. Дай бог, чтобы не стало хуже. Поэтому необходимо предъявить то, что возможно. Раскрытие убийства Гонгадзе – заказчики, организаторы, исполнители. Раскрытие отравления Ющенко – заказчики, организаторы, исполнители. Раскрытие фальсификации президентских выборов, попытки государственного переворота – заказчики, организаторы, исполнители. этого народу хватит, чтобы он почувствовал политическую волю и силу новой власти. И тогда он поддержит вас на парламентских выборах и подождет еще немного или много, в надежде на лучшую жизнь. К тому же и у ваших оппонентов в случае реализации вами пунктов второго и третьего, Будет чем заняться, чтобы не путаться у вас под ногами во время предвыборной кампании. Они должны бегать по заграницам и думать, как не сесть в тюрьму. Четвертое. Кто бы что вам не рассказывал, Путин не смирился с поражением и будет с удвоенной силой пытаться взять реванш на парламентских выборах. Поэтому особый разговор о российских олигархах, которые все без исключения работали на Кремль и на Кучму Януковича во время президентских выборов. И сейчас по заданию Кремля работают против вас. Самые опасные три группы. Альфа-группа, Фридман и Авен напрямую работают с ФСБ, Лукойл, Олег Перов давно, не с а м о с т о я т е л ь н ы е ф и г у р ы и полностью под Кремлем, Дерипаска работает на Кремль через связи Сечина. Юля, это не предположение, это знание. Если будет необходимо, дам развернутую информацию. Пятое. Юля, я понимаю, как тебе нелегко сражаться на много фронтов. Я понимаю, как тебе хотелось закрепиться на восточном направлении Москве. Но по факту получилось все очень плохо. И не потому, что тебя Порошенко переиграл в этом эпизоде. По крайней мере, так это прочитывается. А потому, что ты, премьер-министр великой страны, не можешь ехать в другую страну, где на тебя возбуждено уголовное дело. Вопрос даже не в ордере на экстрадицию. Это означает не только то, что они унижают Украину, а то, что ты унижаешь себя. Юля, твой главный политический капитал, что тебя нельзя унизить, а не то, что ты незаменимый экономист. Для большого политика это вторично. И никакие высокие рассуждения о судьбе страны о необходимости дружеских связей между братскими народами тебя не спасают. Только когда Россия официально откажется от уголовного преследования премьера Украины Тимошенко, ты можешь ехать туда. И это должно быть твоей публичной политической позицией, а не посевная. Вообще же, главная ваша общая ошибка и твоя, и Ющенко – состоит в том, что вы недооцениваете собственную силу и переоцениваете силу путинской России. Если бы вы меньше заигрывали с Россией, при этом я не призываю к открытому противостоянию, и так все напряжены, и были бы последовательнее, режим в России можно поменять за год, максимум за два И вообще, до тех пор, пока Россия не станет нормальной, хотя бы в такой же степени, как сегодняшняя Украина, вам никогда не будет покоя, вас всегда будут шантажировать то нефтью, то газом, то Севастополем, то Крымом. И никакой вектор в Европейский Союз не отменит огромной опасности под названием «Путинская Россия». Специальная тема. о т в о ё м позиционировании на парламентских выборах и о союзе с Ющенко. Считаю такой союз необходимым, но его важно правильно структурировать. Если захочешь, обсудим позже. Хочу особенно подчеркнуть, у меня лично нет отдельных политических интересов на Украине, но они есть и огромны в связи с возможностью влиять из Украины на Россию. Поэтому у меня нет никакой обиды ни на Ющенко, ни на тебя, ни на Жвания и сотоварищей за то, что происходит по отношению ко мне лично. Я занимаюсь политикой и много раз встречался и с предательством, и с глупостью. Эмоции – враг любого политика. Я научился с ними справляться. Но я не смирюсь с предательством политическим». в данном случае с предательством по отношению к России, поскольку я рассматривал свою безоговорочную поддержку вашей революции, прежде всего с позиции создания политического плацдарма для нанесения поражения путинскому режиму в России. Юля, ты знаешь, что в отличие от многих украинских политиков, я не сидел как собака на сене и рискнул своим капиталом. Деньги для меня давно политический инструмент, и они мне остро нужны для продолжения политических проектов. Юля, ты знаешь, кстати, сколько стоит свержение путинского режима? Только не удивляйся. От полутора до двух с половиной миллиардов долларов. Недорого. Значительно дешевле, чем лизать ему жопу. Поэтому теперь о бизнесе. Я хочу четких договоренностей по тем проектам, которые имеют высокую и быструю эффективность. По каждому из проектов я буду предлагать тебе абсолютно прозрачного партнера с безупречной репутацией на Западе и широкими связями. Прошу по возможности по своим каналам проверять их. Ты знаешь, что я не очень хорошо разбираюсь в людях. При этом очень важно, чтобы нигде не утекла информация о моих связях с ними. Первое. По Криворожстали я предлагаю тебе Яна Кульчика. Он самый крупный в Польше. Имеет долгие и прочные отношения с к в о с н е в с к и м Блестящая репутация на Западе. К тому же я уверен, что Ющенко – Будет приятно помочь полякам и лично Квасневскому. Назначь, пожалуйста, с ним встречу прямо сейчас на ближайшее время. Желательно, чтобы он мог связаться с тобой напрямую. Второе. По ипотеке. Предлагаю тебе встретиться с моим давним приятелем Тефиком Арифом. Я прикладываю к настоящему письму краткие «курикулум вита» одного и другого. о п о с к р и п т у м Первое. «Юля, я понимаю твою занятость. Именно поэтому большая просьба – от слов перейти к делу. У меня тоже большой опыт серьезной работы, в том числе и во власти. Не верю, что если ты считаешь наши «деловые», политика и бизнес, отношения важными для тебя, то не найдешь по 15 минут два раза в неделю в заранее обозначенное время. Второе. Юля, поверь мне, я знаю, как заработать многие миллиарды долларов для реализации политических проектов, если правильно распорядиться сегодняшним вашим потенциалом без ущерба, а на пользу украинской экономики. Третье. Я предлагаю вместе распределять полученную прибыль от реализации бизнес-проектов для решения политических задач на Украине, например, средства на парламентские выборы и на политические проекты в России, Договоренности по этому вопросу – предмет отдельного обсуждения. Четвертое. Прошу принять Сашу для срочной конфиденциальной информации. Так победим. Искренне твой Б.Б. 29.05.05. 3 w c o m p r o m a t Ру. Конец книги. Читал Николай Советский.